Мамин Сибиряк. Краткий биографический очерк. Тревожные 80-е годы прошлого столетия. По решению деятелей народной воли в марте 1881 года свершилась о казнь Александра II. Царское правительство на попытку насильственного свержения самодержавия ответило повешением пяти революционеров-народовольцев, ужесточением полицейской борьбы с деятелями освободительного движения, свирепым цензурным преследованием демократических печатных органов. Однако самые жестокие репрессии не смогли помешать революционному подъему в 90-е годы. Наступление на прогнившую монархию завершилось революционными событиями 1905 года. В эти сложные переломные годы упадка и взлета общественного движения в России конца XIX и начала XX века проходила активная литературная деятельность Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Она продолжалась почти три десятилетия. В литературном наследстве писателя 15 романов, множество повестей, рассказов, очерков, сказок для детей, легенд, крупной публицистики. Перед читателями впервые открывался обширный уральский край, близкий сердцу писателя, где он прожил большую половину жизни. Край, населенный потомственным горнозаводским л ю д о м щедрый своими разнообразными минеральными богатствами, могучий в промышленном размахе того времени. В его романах, повестях и рассказах на уральском материале талантливо и полнокровно отражалась жизнь, насыщенная острыми социальными столкновениями, происходившими в освободившейся атаков крепостничества новой буржуазной России. К мамину могут быть соотнесены слова, сказанные им об одном из героев, что он чувствовал себя живой частью того громадного, который называется русским народом. Писатель изображал буржуазных хищников всех мастей, цепко державшихся за остатки крепостничества и одновременно искавших наиболее эффективные способы ограбления трудовых масс в новых условиях. В столкновении двух непримиримых лагерей, эксплуататоров и эксплуатируемых, писатель занимал сторону народа. Повсюду обломки, и з п о д них слышатся стоны пришибленных и раздавленных людей или ликующие возгласы тех, кто успел уже нажиться и приспособиться, — писал Мамин. В нем, в народе, обделенном благами жизни, обреченном на нищету и невежество, видела нравственную силу, противостоящую миру г о л о в о чистогана и наживы. Правда в 1912 году в статье, посвященной памяти писателя, упрекая журнальную газетную и газетную критику того времени, которая, занимаясь прославлением творчества писателей декадентского и упадочнического направления, замалчивала творчество мамина Сибиряка, писала «Нарождается новый читатель и новый критик, который с уважением поставит твое имя на то место, которое ты заслужил в истории русской общественности». Имя мамина Сибиряка не затеряло среди десятков других, не кануло в забвение. Напротив, оно заняло почетное место в одном ряду с самыми выдающими с я х у д о ж н и к а м и слова XIX века. Интерес к творчеству этого самобытного художника не ослабевает. Ежегодно издаются его романы, сборники рассказов, произведения для детей. В советское время трижды выходили собрания его сочинений. Настоящее издание является четвертым. «Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специально заводской жестокостью», — вспоминал на склоне жизни писатель. Поселок при Висимо-Шайтанском заводе, возникший в далеком 1741 году, окруженный зубчатыми зелеными горами, стоял в сорока верстах от Нижнего Тагила, на самом водоразделе Европы и Азии. Он мало чем отличался от других многочисленных демидовских владений. В центре — церковь, площадь, на которую выходила н и з к о е с греческим фронтоном здание заводской конторы, п р о в и а н с к и й магазин, другие служебные здания и тут же так называемый п и т е й н ы й дом. Сюда сбегались три горные речки, образуя обширный красивый пруд. По его берегам в строгом порядке правильными рядами тянулись рубленные дома рабочего л ю д а Население жило смешанное, местное, из раскольников-староверов и вывезенные Демидовым крепостные крестьяне из Тульской и Черниговской губерний. К тому времени, когда мамины поселились в этом далеком горном гнезде, где насчитывалось лишь 260 дворов, с населением в 2000 человек. Прожили здесь мамины 25 лет. В этом поселке и родился Дмитрий Наркисович Мамин 25 октября 1852 года. Семье, в которой росло четверо детей, жилось достаточно трудно. Священнику Наркису Матвеевичу полагалось от завода владельца жалование 11 рублей 90 копеек в месяц, что равняло среднему заработку висимского рабочего. Церковные кружечные доходы были ничтожно малыми. Картины родного поселка навсегда остались в память писателя. С зелеными окрестными горами у мальчика связывали с п р е д с т а в л е н и е о красоте мира, радостном широком просторе. В юную душу вложились впечатления и другого рода. Рано он стал свидетелем жесточайшего крепостного режима местного заводского населения, отданного в полную власть многочисленных надсмотрщиков. Не затихала глухая вражда мастерового люда к своим угнетателям, нередко завершавшиеся дикими драмами. Наиболее строптивые и гордые духом, не находя иного выхода, уходили в бега и в разбойничество. Население видело в разбойниках, наводивших порой немалый трепет на заводское и иное начальство, своих заступников. Отец писателя, Наркис Матвеевич, окончивший Пермскую духовную семинарию и заметно выделявшийся среди других священнослужителей широтой интересов, знал и любил русскую литературу. В книжном шкафу самые замечательные вещи в доме, как отмечал в воспоминаниях мамин сибиряк, стояли томики Гоголя, Карамзина, Загоскина, Некрасова, Марлинского, Кольцова, Жуковского, Пушкина, Крылова, Гончарова и других писателей. Среди них переплетенные книги «Современника» с романом Чернышевского «Что делать», значившегося в ту пору в числе строжайше запрещенной литературы. Отец и мать Анна Семенна о в знали сочинения Белинского, Добролюбова, Писарева, Читали журналы «Современник», «Дело». Свою любовь и уважение к литературе родители привили и детям. н а р к и с Матвеевич глубоко сочувствовал прихожанам, которых тяжким ермом давило унизительное крепостное право. Особенно его волновала духовная слепота народа. Заботясь о просвещении, мамины организовали для детей своего прихода школу. В ней учились и оба их сына, старший Николай и Дмитрий, в которой Наркис Матвеевич являлся единственным учителем по всем предметам. Анна Семеновна проводила с девочками занятия по рукоделию. Родителям даже удалось создать при школе небольшую библиотеку. В семейном архиве маминых сохранилось несколько проповедей, произнесенных отцом Самвона. Одна из них — об отмене крепостного права. Теперь уже никто не будет работать под палкой, — утверждалось в проповеди. Теперь уже не будут отбирать для б а л ь щ и н ы дорогое для крестьян летнее время. Не будут по неволе гонять на дальние работы. Не будут отнимать детей от отца и матери в барскую дворню. Не будут продавать людей, как скот, не будут обходиться с людьми, как со скотиной, а будут смотреть на всякого человека, как на человека, будь он хоть крестьянином. Строгое духовное начальство, надзиравшее за Висимским священником, вычеркнуло из проповеди это место. Будущий писатель в детстве стал свидетелем заводских волнений, связанных с объявлением воли. Заводчики на Урале одновременно являлись крупнейшими помещиками, владельцами громадных земельных угодий. Уральское население традиционно владело покосными участками – клочками пахотной земли, что позволяло им держать небольшое количество скота и при крайне низких заработках как-то сводить концы с концами. Лошадь же, большинство рабочего л ю д а занятого на подсобных к основному производству работах, была крайне необходима на перевозках леса, топлива, руды, металла. Заводчики-помещики от своих прав на землю не думали отступаться, зачислив все население в мастеровые. При вольно-наемном труде резко уменьшилась потребность заводов рабочих. Сразу образовалась армия ненужных людей. Условия жизни уральского населения после мнимой воли ухудшились, нищета усилилась. Писатель вспоминал, как священник, отец, конечно, знал свой приход как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. И мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенный отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить. Ты сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — прихоти. Кажется, что проще этих слов, и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей. Ведь это громадное богатство — не завидовать... и не желать того, что является излишеством и бессмысленной роскошью. Таковы были первоначальные уроки жизни. Они продолжались и дальше. Отец и мать мечтали дать широкое образование своим детям, вырастить из них полезных обществу людей. Плата за обучение в гимназии двоих детей стоила 48 рублей, не считая расходов на жилье, покупку учебных пособий, питание, одежду. Такого расхода родители не могли осилить. Николай и Дмитрий оказались учениками Екатеринбургского духовного училища, так как дети священнослужителей имели право на бесплатное в нем обучение. Начались долгие и трудные ученические годы. Двухлетнее пребывание в училище оставило в душе Дмитрия с а м ы е б е з о т р а д н ы е в о с п о м и н а н и я С одной стороны, невежественные преподаватели вдалбливали в голову мертвые знания, принуждая учеников к отупляющей зубрежке. С другой стороны, дикие нравы самих учеников, озлобленных преследованиями грубых учителей, жестокостью товарищей, постоянным голодом. В ранней рукописи из-под пера мамина вырвались такие строки об учителях истязавших учеников. И долго еще не поймут люди, что есть тяжелые преступления, хотя не пролито тут крови, что есть преступники, которым мало места на каторге, хотя они во всю свою жизнь не пролили, может быть, ни одной капли крови, не отрезали ни одной головы. И доживают эти люди тихо и спокойно свой век. Доходят они до больших чинов и почестей. и отдают и будут еще долго отдавать им о ц ы и матери своих детей, тех детей, для которых они не пожалеют своей жизни, для которых сами живут, в которых все их богатство, счастье, будущность, которые для них все в здешней жизни. Такие же тяжелые воспоминания оставили и четыре года, проведенные в Пермской духовной семинарии. В преподавании в большинстве царили те же схоластика и зубрежка, но появились товарищи, захваченные передовыми веяниями. Семинаристы скрытно читали демократические журналы, на страницах которых звучали голоса Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, видных публицистов. Доступными стали книги, которые знакомили будущего писателя с прогрессом в различных областях знаний, с успехами естественных наук, все более занимавшими умы многих людей того времени. захватывали Мамина и произведения революционных демократов. Особое внимание юноша привлек Писарев, оказавший сильнейшее влияние на его мировоззрение и на выбор им для себя дальнейшего пути. В Пермской семинарии по воспоминаниям соучеников проявились незаурядные литературные способности Мамина. По классным сочинениям среди семинаристов не было равного Мамину. Он пробовал писать и о тяжелой жизни рабочего Люда Урала в семинарской й т а й н о й от начальства» рукописный журнал. Слушатели, завершившие четырехлетний курс духовной семинарии, получали право на поступление в высшие учебные заведения. Им воспользовался с о д о б р е н и е родителей мамин. Двадцатилетний юноша, выросший в глуши, полный веры в свое будущее, мечтающие продолжить литературные занятия, еще вчера скованный душным регламентом духовной семинарии, где надзирали за каждым шагом воспитанников, и проще простого было вылететь с волчьим билетом без права на продолжение образования, что и случилось с его братом Николаем, оказался в наэлектризованной революционными идеями среди передового петербургского студенчества. Еще в училище Дмитрий Мамин привык еженедельно писать родителям, отчитываясь во всех своих делах. Только начавший з а н я т и я в медико-хирургической академии, Мамин делился первыми впечатлениями. «Из Петербурга можно далеко видеть вокруг, чего никак нельзя достичь в провинции. Мы не только имеем возможность получать из первых рук те идеи и мысли, которые пропущены нашим правительством, но и те, которые не пропущены им, а это много значит при нашем теперешнем положении. Нам необходимо знать, чем живет настоящая жизнь, современная нам. В России нарастало революционно-освободительное движение, направленное на борьбу с жестоким самодержавным строем. Именно в 70-е годы в среде молодежи созрели идеи хождения в народ для возвращения ему исторического долга – поднятия крестьянства на борьбу с царизмом. Студенты уезжали в деревню, поступали на фабрики, возникали тайные типографии, в листовках и прокламациях народу прямо указывалось на необходимость уничтожения полицейско-самодержавного строя во главе с монархом. Правительство сравнительно легко справлялось с этим движением. Участники революционного подполья приговаривались к многолетним каторжным работам. Мамин, сочувственно относя с к их деятельности, свой путь видел иным — в приобретении прочных практических знаний, что поможет ему сблизиться с народом, в просвещении его и в писательстве. Защищая перед отцом своих петербургских сверстников-бунтарей, Он писал, что можно даже своими ошибками принести высокую пользу, пронеся через всю жизнь уважение героическому поколению 70-х годов, отдавая ему должное в своих произведениях. Петербургская жизнь складывалась крайне трудно. Родители не могли оказывать ему существенной материальной помощи, да он и сам старался не быть в тягость семье. Дмитрий Мамин, экономя каждую копейку, ограничивал себя во всех расходах, нередко голодал. Нужда вынудила его в ущерб академическим занятиям взяться за скудно оплачиваемую репортерскую работу. К этому же времени относятся его первые литературные выступления. В расхожих тонких еженедельниках начали появляться его рассказы, написанные так, чтобы угодить издателям-коммерсантам. «Деньги, деньги и деньги. Вот единственный двигатель моей настоящей литературной п о ч к а т н и откровенно писал отцу мамин студент. «И она не имеет ничего общего с теми литературными занятиями, о которых я мечтаю, и для которых еще необходимо много учиться, а для того, чтобы учиться, нужны деньги». «Вам не понравится, папа, это откровенное признание», За деньгами такой важности. Но если приходится вырывать у судьбы чуть не каждый грош, почти з у б о м то эта сила денег делается совершенно очевидной. п р е в щ ё н н о й возможностью сразу поправить денежные свои дела, Мамин, отложив все другие занятия, написал по заказу и з д а т е л е журнала Русских и переводных романов и путешествий большой роман из Уральской заводской жизни. рассчитывая получить за него обещанные 500 рублей. Однако издатель журнала и к н и г о и з д а т е л ь выпустивший самовольно роман отдельной книгой под названием «Водовороте страстей» за подписью Томского, обманули автора, выплатив ему совершенно ничтожный гонорар. Неустроенная жизнь, мучительная и трудная борьба за существование в столице систематические голодовки, последние неудачи губительно сказались на здоровье. Дошло до того, что Мамин не смог уплатить за последний год занятий в университете, куда он перевелся из медико-хирургической академии. Мамин тяжело заболел. Возникло подозрение, что у него начался туберкулезный процесс. Ему решительно советовали прервать занятия. Мамин покинул Петербург, рассчитывая осенью вернуться для завершения образования. Но резко изменившиеся обстоятельства помешали этому плану. В конце января 1878 года на 51-м году жизни после тяжелой болезни скончался отец писателя. Семья оказалась в самом бедственном положении. Заботы о ней легли на плечи Дмитрия Наркисыча. В Нижней Салде, где теперь жила семья Маминых, ему не нашлось места конторщика на заводе, не оказалось работы и в Нижнем Тагиле. В поисках занятий Мамин переехал в Екатеринбург. Не один. В Нижней Салде он познакомился с женой заводского инженера м а р и е й Якимовной Алексеевой, красивой, образованной, матерью троих детей. Они вступили в гражданский брак. Не скрывая своих отношений, поселились вместе в Екатеринбурге. Жили дешевыми репетиторскими уроками, отнимавшими порой до 12 часов в день. Дмитрий Наркисович продолжал работу над романами и рассказами, упорно посылал рукописи в редакции журналов, которые также упорно возвращались с отрицательными отзывами. Мария Якимовна поддерживала мамина во всех трудных обстоятельствах. Доходы от репетиторства порой не покрывали даже скромных семейных расходов. Приходили минуты отчаяния. «Это страшное слово, Володя. Нет работы», — писал он брату-студенту Владимиру в Москву в конце июня 1881 года. «И руки есть, и голова в порядке, и старания не занимать стать, а работы нет». Ведь у меня, Володя, душа болит от сознания, что пропадают и силы, и время на дурацкой неблагодарной работе с разными купеческими сынками. Но опять-таки повторяю тебе, я не ропщу на свою судьбу, потому что есть миллионы людей из поколения в поколение, несущих неизмеримо больше несчастья сравнительно с испытываемыми мною маленькими неприятностями». В том же 1881 году Мамин поехал в Москву. Все еще надеясь продолжить образование в Московском или Петербургском университете. Однако с подачей заявления в университеты он опоздал и решил задержаться в Москве с тем, чтобы еще еще раз попытать счастье в журналах. На этот раз его ждала удача. В октябре 1881 года на страницах газеты «Русские ведомости», популярной среди либеральной интеллигенции, появились большие путевые очерки от Урала до Москвы, подписанные одной литерой «ЕР». Они принадлежали Перу неведомого автора из далекого по тогдашним понятиям уральского уездного города Екатеринбурга. Редакцию газеты, довольно щепетильную в выборе сотрудников, привлекли несомненная одаренность автора, его демократизм, остро отрицательное отношение к хищнической практике ведения горнозаводского дела на Урале. В следующем году сразу три журнала демократического направления «Дело», «Устои», «Вестник Европы» опубликовали его рассказы «В камнях», «На рубеже Азии», в худых душах. Один из них был подписан псевдонимом Сибиряк. Рассказы сразу же были замечены и положительно оценены газетной критикой. В январе 1883 года в журнале Дело началось п е ч а т а н и е романа Приваловские миллионы, а в феврале п о в е с т и Максим Бенилявдов в двух номерах журнал Русская мысль опубликовал рассказ Старатели. В том же году журнал «Отечественные записки», возглавляемый Салтыковым-Щедриным, познакомил читателей с большим очерком «Золотуха», вслед за ним с очерками о весеннем сплаве на реке Чусовой «Бойцы», а новый 1884 год открыл вторым романом писателя об Урале «Горное гнездо». В этом же году в журналах «Дело», «Русская мысль», «Вестник Европы», И в других изданиях появились его рассказы «Башка», «Ава», «Жилка», «Нашихани», «Золотая ночь», «Емеля охотник» и другие. Так стремительно начался литературный путь Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Ему только-только исполнилось 30 лет. Завязались личные отношения, правда не очень глубокие, с редакциями в Москве и Петербурге. Наибольший интерес к личности автора, приславшего в отечественные записки из Екатеринбурга очерки о золотом деле на Урале, проявил Салтыков-Щедрин. Желая поддержать молодого автора, он предложил ему за золотуху очень высокий по тем временам гонорар — сто рублей за авторский лист. Деловые письма Салтыкова-Щедрина к мамину становились более доверительными. В начале 1884 года, сообщая о печатании романа «Горное гнездо», Салтыков Щедрин сетовал на трудности в е д е н и я журнала, подвергавшегося систематическим правительственным утеснениям. Со студенческих лет Мамин Сибиряк отдавал дань глубокого уважения последовательному демократическому направлению журнала, руководимого талантливым и бесстрашным сатириком. Мамин-сибиряк справедливо считал печатание в отечественных записках своей большой победой. Он хотел закрепить сотрудничество в журнале и напечатать продолжение романа «Горное гнездо», где действие должно было развернуться в среде петербургских крупных буржуазных дельцов. Однако эта надежда не сбылась. На четвертой книжке 1884 года где успело, к счастью, появиться окончание романа «Горное гнездо», журнал по решению правительства за распространение вредных идей прекратил свое существование. Закрытием отечественных записок защитники монархии нанесли сильнейший удар по всем демократическим силам страны. Этим дело не ограничилось. Реакционные силы вели последовательные наступления на демократические органы печати. Из-за цензурных придирок журнал «Устои» только-только начал выходить и скоро прекратил свое существование. Полному разгрому за поддержку эмигрантов-публицистов подвергся старейший демократический журнал «Дело». Редактор его, писатель Станюкович и главные сотрудники были взяты под стражу. Бумаги журнала арестованы. Цензура сознательно задерживала выход очередных книжек. Дело завершилось тем, что редактор его был выслан из столицы. От этого полицейского удара журнал так и не оправился, утратив свое былое значение.